читает хвост. Роберт Шекли. Битва. Верховный главнокомандующий Феттерр стремительно вошёл в оперативный зал и рявкнул: "Волна 3, во генералла, послушно встали волна. Лишнего времени у нас нет", сказал Феттерр, взглянув на часы. "Повторим ещё раз предварительный план сражения". Он подошёл к стене и развернул гигантскую карту Сахары.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 Вошёл адъютант генерала Феттерра, его лицо светилось счастьем при мысли об обещанном свыше. "Сэр", сказал он. "Там опять священнослужитель. Извольте стать смирно", строго сказал Феттерр. "Нам ещё предстоит сражаться и победить". "Слушаюсь, сэр", ответил адъютант и вытянулся. Радость на его лице поугасла. "Священнослужитель... Хм. Верховный главнокомандующий Феттерр задумчиво пошевелил пальцами.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 и вышел печатая шаг. Продолжим, сказал верховный главнокомандующий Феттер. Во втором эшелоне сатаны располагаться воскрешённые грешники и различные стихийные силы зла. В роли его бомбардировочной авиации выступят падшие ангелы. Их встретят роботы-перехватчики Дела. Генерал Дел угромо улыбнулся. После установления контакта с противником автоматические танковые корпуса Макфи двинутся на его центр.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 Верховный главнокомандующий Феттерр хотел было сказать нет, но заколебался. Он вспомнил, что это всё-таки последняя битва, и что труженики на Неве религии действительно имеют к ней некоторые отношения. И вот он решил уделить священнослужителю 5 минут. "Пригласите его", сказал он. Священнослужитель был облачён в обычные пиджак и брюки, показывавшие, что он явился сюда не в качестве представителя какой-то конкретной религии. Его усталое лицо дышало решимостью. "Генерал", сказал он, "я пришёл к вам как представитель всех тружеников на всемирной ниве религии. Патров, Равинов, Мул Пастров и всех прочих. Мы просим вашего разрешения, генерал, принять участие в битве Господней". Верховный главнокомандующий Феттер нервно забарабанил пальцами по бедру. Он предпочёл бы остаться в хороших отношениях с этой братией.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 Священнослужитель поглядел на него с сомнением. Феттерр продолжал: "Вы же не хотите, чтобы эта битва была проиграна, не так ли? Чтобы победил Сатана?" "Разумеется, нет", пробормотал священник. "В таком случае мы не имеем права рисковать", заявил Феттерр. Все правительство согласились с этим, не правда ли? "Да, конечно. Было бы очень приятно ввести в Армагедон массированные силы человечества. Весьма символично. Но могли бы мы в этом случае быть уверенными в победе?"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 Феттерраб думал эту просьбу, но выполнить её было невозможно. Детально разработанный план сражения был совершенен и обеспечивал верную победу. Введение хрупкого человеческого материала могло только всё испортить. Никакая живая плоть не выдержала бы грохота такой атаки механизмов, высоких энергий, пронизывающих воздух, всепожирающей силы огня. Любой человек погиб бы ещё в ста милях от поля сражения, так и не увидев врага. — Боюсь, это невозможно, — сказал Федерер. Многие, — сурово произнес священник, — считают, что было бы ошибкой поручить последнюю битву военным. — Извините, — бодро возразил Федерер, — это пораженческая болтовня. С вашего разрешения? Он указал на дверь. Священнослужитель печально вышел. — Ох уж эти штатские! — вздохнул Федерер. — Итак, господа, ваши войска готовы? — Мы готовы сражаться за него. Было, произнёс генерал Макфи. Я могу поручиться за каждого автоматического солдата под моим началом. Их металл сверкает, их крылья обновлены, аккумуляторы полностью заряжены. Сэр, они буквально рвутся в бой. Генерал Онгин вышел из задумчивости. Наземные войска готовы, сэр. Воздушные силы готовы, сказал генерал Дел. Превосходно, подвёл итог генерал Феттер. Остальные приготовления закончены. Телевизионная передача для населения всего земного шара обеспечена. Никто, ни богатый, ни бедный не будет лишён зрелища последней битвы. А после битвы начал генерал Онгин и умолк, поглядев на Феттера. Тот нахмурился. Ему не было известно, что должно произойти после битвы. Этим, по-видимому, займутся религиозные учреждения. Вероятно, будет устроен торжественный парад или ещё что-нибудь в этом роде. Ответил он неопределённо. Вы имеете в виду, что мы будем представлены ему? спросил генерал Дел. Точно не знаю, ответил Феттерр. Но вероятно, ведь всё-таки вы понимаете, что я хочу сказать. Но как мы должны будем одеться? растерянно спросил генерал Макфи. Какая в таких случаях предписана форма одежды? Что носят ангелы? осведомился Феттерр у Онгина. Не знаю, сказал Онгин. Белое одеяние, предположил генерал Дел. Нет, твёрдо ответил Феттерр, наденем парадную форму, но без орденов. Генералы кивнули, это отвечало случаю. И вот пришёл срок. В великолепном боевом облачении силы ада двигались по пустыне, верещали адские флейты, ухали пустотелые барабаны, посылая вперёд призрачное воинство. Вздымая слепящие клубы песка, танки-автоматы генерала Макфи ринулись на станинского врага. И тут же бомбардировщики-автоматы Делла с визгом пронеслись в вышине, обрушивая бомбы на легионы погибших душ. Феттерар мужественно бросал в бой свою механическую кавалерию. В этот хаос двинулась рота пехота Онгина, и металл сделал всё, что способен сделать металл. Ордыадских сил врезались в строй, ломая танки и роботов. Автоматические механизмы умирали, мужественно защищая клочок песка. Бомбардировщики Дела падали с небес под ударами падших ангелов, которые ввел Мархозий, чьи драконьи крылья закручивали в воздух в тайфуны. Потрепанная шеренга роботов выдерживала натиск гигантских злых духов, которые крушили их, поражая ужасом сердца телезрителей во всем мире, не отводивших зачарованного взгляда от экранов. Роботы дрались как мужчины, как герои, пытаясь оттеснить силы зла. Остаррот выкрикнул приказ, и бегемот тяжело двинулся в атаку. Вилял во главе клина дьяволов обрушился на заколебавшийся левый фланг генерала Феттера. Метал завизжал, электроны выли в агонии, не выдерживая этого натиска. В тысячи миль позади фронта генерал Феттерр вытер дрожащей рукой вспотевший лоб. Но всё так же спокойно и хладнокровно отдавал распоряжения. Какие кнопки нажать, какие рукоятки повернуть, и великолепные армии не обманули его ожиданий. Смертельно повреждённые роботы поднимались на ноги и продолжали сражаться. Разбитые, сокрушённые, разнесённые в клочья завывающими дьяволами, роботы всё-таки удержали свою позицию. Тут в контратаку был брошен пятый корпус ветеранов, и вражеский фронт был прорван.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 Он берёт в рай роботов. Произошла ошибка, сказал Феттерр. Быстрее, пошлите офицера связи. Нет, мы поедем сами. Мгновенно был поднят самолёт, и они понеслись к полю битвы. Но было уже поздно. Армагеддон закончился, роботы исчезли, и Господь со своим воинством удалился в освяща.